Глава 26. Превращение в бога войны. Рунический меч оказался поднят, и всю арену накрыло колпаком духовной силы. Такая мощь и такой контроль, зрители не испытывали ничего подобного за все время проведения турнира. Это совершенно другой уровень. Пусть все и предполагали, что капитан Атлантов будет посильнее остальных, никто не ожидал ощутить настолько пугающее давление. Если команду «Рассеянный дух» называли сильнейшей в физическом плане, то Посейдон, несомненно, была сильнейшей в ментальной мощи. И при этом, если бы у обоих команд был рейтинг в своих областях, рейтинг первых еще и оказался бы ниже, чем у вторых. Томила — воин божественного света. Появились руны, и их цвет оказался темно голубого цвета, также и сияние от них, накрывшее иронического воина, оказалось ярче. И это явно было не просто внешнее отличие, Зрители сразу почувствовали, что Капитан Атлантов намного превосходит своих товарищей в уровне контроля над рунами. Подумав об этом и представив, что произойдет дальше, они замотали головами, потеряв всякую надежду. Сайлас, четырёхкратный громовой порядок. Бах! Вокруг рунического воина один за другим стали появляться массивы с руническими символами. Кольцо из громовых порядков. 16 массивов. Паласта, благословение бога войны. С неба упал лазорный свет, который также окружил рунического воина и стал частью его ауры. Хаймир – пространственный коридор. В одно мгновение появилось сразу четыре искривления в пространстве, он открыл проходы одновременно в четырёх направлениях. Марамонс – тюремная клетка. Поверхность всей площадки покрылась рунами, теперь все поле было клеткой. Бадалияс, святая молитва. На Дина Атласа тут же обрушилось словно настоящее божественное благословение. Зрителям даже показалось, что они смогли увидеть силуэт лица в небе. Это же просто иллюзия, да? Иронически воин излучал синее свечение, и его непобедимый образ заставлял всех чувствовать отчаяние. Он избранный сын бога. Непобедимый воин Посейдона. Трибуны молчали. Да, разумеется, капитан должен быть сильнее остальных бойцов, но это... это уже слишком. Другие Атланты даже рядом не стоят». В один миг взгляды всех устремились на Ванжена. Этот гордый упертый идиот решил выбрать такого же меха, что и его противник. «Ну что, теперь он осознал, какую ошибку совершил?» «Я бы на месте Ван Джена сейчас захотел провалиться под землю». «Ван Джен, несомненно, хорош, и, наверное, умеет кое-что из того, что умел Атланты, но в этот раз он ухватился за неподъемную ношу». «И не говорите, Атлантида слишком могущественна». В прошлый раз ему, конечно, удалось разбить призрачного князя. Но теперь ведь все уже поняли, что призрачный князь сделан наподобие человеческих мехов. Весь мир смотрел на Ванжена и думал, что он сам себя загнал в тупик. Но уже в следующую секунду его рунические воины спустил золотистое свечение. Руны? Появился массив золотых рун. Тамила. Воин божественного света. В небе возникло золотистое облако и послышался гром. Бах, бах, бах. В следующее мгновение сверху упал столб света, который накрыл Ван Джена. После этого свечение, спускаемое его мехом, стало еще сильнее. Сойлас. Четырёхкратный громовой порядок. Вокруг рунического воина Ван Джена также один за другим стали появляться массивы с руническими символами и даже в небе над его головой. Спустя мгновение золотые мерцающие руны заполонили всю арену. Бесконечные громовые массивы. Паласта. Благословение Бога войны! М Бах! Грохот в небе продолжился, словно свершилось пришествие самого Бога войны. Еще один луч ударил вронического воина Ванжена и стал его аурой. Хаймир, пространственный коридор. Зрители увидели огромное количество искривлений в пространстве. Это был не пространственный коридор, а настоящий муравейник из пароходов сквозь пространство. Мароманс, тюремная клетка. Вся площадка засветилась, а потом на ней возникла одна огромная золотистая печать. Бадалиас, Святая молитва!» Божественный свет осветил золотого меха, и в него бесконечным потоком полилась чистейшая энергия стихий. В отличие от оппонента, рунический воин Ван Жена сам превратился в настоящего бога войны. Два меха превратились в лучи золотого и синего света, которые в одно мгновение сократили дистанцию между собой. Два меча столкнулись, вызвав взрывную волну. Бах! Бам-бам-бам! Обычные зрители не могли уследить за их движениями. Они видели лишь, как два луча постоянно сталкиваются, и все это сопровождается взрывами с освобождением огромной мощи. Бах! Два аронических меха вновь встретились, но на сей раз пошла проверка на прочность, две полусферы, синие и золотая, стали давить друг на друга. Синий иронический мех дал слабину, и вмиг оказался отброшен в энергетическую стену арены. Бам! Первый слой защиты пал. Золотистый мех не стал медлить и сразу же бросился в очередную атаку. Тем не менее, не успел он приблизиться, как синий мех ещё в пространственном коридоре. Только вот данный трюк был подвластен Иван Жену. Дин решил зайти своему противнику за спину, но когда он появился вновь, перед ним никого не оказалось. Еще мгновение Иван Джен сам появился позади него. В глазах Ван Джена горело золотое пламя. Его товарищи и братья надеются на него, и он должен выполнить свое обещание. Они доберутся до финала и станут чемпионами. Дело теперь уже было не только в обязательствах перед Айной, но и перед другими людьми. Поэтому никто и ничто его не остановит. Рунический меч нанес рубящий удар, однако в это мгновение мех Атланта превратился в тень. Изначальная сила, вложенная в меч Ван Джена, прошла сквозь него, словно лазер и угодила в землю, Поверхность площадки разорвалась на куски, которые поднялись в воздух. В следующую секунду Дина уже был за спиной противника, ему все-таки это удалось. В одно мгновение Ванжена окружили руны. Моментальное заключение и подрыв громовых массивов! С необычайно серьезным лицом огласил Дина Атлас на чарующем языке атлантов, тем не менее, это был еще не конец. Мадаюр Сасы, колядка смерти! «Булатайн. Сокрушающее энергетическое ружье!» Бах-бах-бах-бах-бах! Ван Джену устремился бурный поток изначальной силы колоссальной мощи, и его мех потерялся за взрывами. Динатлос был абсолютно уверен в своем мастерстве использования рунического искусства. Это невозможно, чтобы Ван Джен смог сравниться с ним в этой области. Энергетические атаки чередовались одна за другой, без остановки. Казалось, Атлант намерен разорвать своего противника в клочья. Он определённо захватил контроль над этим сражением. Одним махом загнал Ван Джена в угол созданием Фантома и обменом с ним местами. Только вот... Дина внезапно прекратил свои атаки и медленно отступил. Бушующая сила, что вырывалась все это время из рунических печатей, словно всасывалась в какой-то водоворот. Очень скоро все вновь увидели рунического воина Ван Джена. Окружённый золотистой сферой, он был абсолютно невредимым. А перед ним... Дина нахмырился... Атлан с трудом верил своим глазам. Это руническое образование, барьер, область, в которой словно царит вакуум силы, поглотила все его атаки. Это же было Анлуза Матола. Чёрная дыра дьявола. Сделав свое дело, черная дыра развеялась, и два меха снова посмотрели друг на друга. Первый слой энергетической стены успел восстановиться к этому моменту, однако генерал-маршал все равно выглядел напряженным. «Приводим в действие план «Б»! Усилить прочность стены на сто процентов!» Сотрудники сначала удивились, но быстро придя в себя, стали выполнять приказ. По энергетическому полотну начали гулять волны, и вот цвет стал меняться на более глубокий. Дальше будет жаще, генерал чувствовал это, и потому во избежание несчастных случаев решил усилить защиту уже сейчас. «Хорошо, хоть бойцы взяли передышку».